Глава третья. Пока Ламбер и остальные были в лабиринте, глава гильдии «Сумерки духов», Жерман направлялся к заказчику, предоставившему им работу. Он серьезно рассматривал перенос и росвуз к гильдии, но перед этим решил поговорить с заказчиком. Жерман воспользовался своим положением главы гильдии и изучал графа Аббока, но чем дальше он заходил, тем больше тёмных слухов узнавал, понимая, насколько всё опасно. Он собирался прекратить своё расследование, но после слов Куэйдера из «Дракона Органа» понял, что вмешал во всё это даже тех, кто был никак не связан с его расследованием. Бродя по переулкам, Жерман обернулся. За ним следили, хотели напасть и схватить в безлюдном месте. «Долго следовать будешь?» «Может, уже покажешься?» После его слов из-за угла показался мужчина. Небритый мужчина с фиолетовыми волосами. Хорошая одежда была подрана. Он производил не самое хорошее впечатление. С виду красавчик, но явно без честолюбия. За спиной было два меча и один на поясе. «Кто ты? Человек-графа Абака?» – спросил Жерман, а мужчина пожал плечами, Искучающе вздохнул. Я не собираюсь представляться перед всяким сбродом. Собаки вроде тебя меня не интересуют. Город довольно труслив и распрессого говорязов. Герман вытащил меч, прочертил косую черту и приготовился. Что это я привлёк слишком много внимания. О, бьёт тебя, и на какое-то время спрячусь. поздно. «У тебя ведь подчинённые в подземный лабиринт пошли!» «Откуда ты знаешь?» Задав этот вопрос, Жерман понял, что отстаёт от графа Абока. Он думал, что враг относится с подозрением к его действиям, но не подумал, что граф уже копает под его гильдию. Хотя всё было куда хуже. И даже деловой партнёр Жермана подчинялся графу. Весь Айнзаз был логовом паука по имени Абок. Я был глупо лезть в паутину, чтобы узнать имя паука. Никто не выжил. Все уже мертвы. Этя, мне плевать. Почему? Их ведь это не касается. А ещё как касается? Всё же неизвестно, сколько ты разнюхал и как использую в этом своих подчинённых. И ничего странного в том, что от подчинённых избавляются вместе с головой. Ты слишком наивен. Разве думаешь, что их это не коснётся? Герман не был наивен, однако он недооценил осторожность, хитрость и жестокость графа Абака. "Скажу, как есть. Граф уже давно наблюдает за тобой. Не помню фамилию, но ты ведь сын мелкого аристократа, чья семья исчезала, выступив против графа Абака. Ты мог бы просто уйти, но всё же решил сунуть свой нос куда не стоило". Мужчина сказал правду. Он был вторым сыном барона, выступившего против графа, которого казнили за его преступление. Больше десяти лет назад он стал авантюристом, за что его выгнали из дома, и он больше не возвращался. В итоге его не казнили по приказу графа. Он поклялся очистить имя семьи, создал гильзи авантюристов в городе Айнзас и стал собирать информацию. Жерман направил меч на мужчину. «Прекрати, вот надо тебе это, давай без лишних движений, только меч перетуплять, сражаясь со слабаками». Недовольно пробормотал мужчина, и он не издевался, а говорил совершенно серьезно. Его слова были подкреплены абсолютной уверенностью. Но и жерман не собирался сдаваться, с мечом в руках он смотрел на мужчину. «Ну, ладно». Мужчина начал двигаться. С минимумом движений он выхватил меч и атаковал Германа. Мечи встретились, раздался ляск металла. Тяжёлый, быстрый, едва успел он. А он даже ещё не серьёзен. Даже когда их мечи сошлись, лицо мужчины оставалось безразличным. Он не напрягался, и всё же отбить его меч было невероятно сложно. Эх, жуткий, неплохо. Так дальше. Мужчина занёс руку точно по крышещему пути, и это кого Жермана с другой стороны. А! Жерман поднял руку, защищаясь мечом. Оппонентик сразу же нанёс три удара в голову. От них Жерман тоже кое-как уклонился. Он думал о попытке контратаковать, но понял, что мужчина готовится к четвёртому удару, и ответил мечом. «Он не просто хвостон, но и пугающе силён. Надо попасть до того, как он станет серьёзен». Жарман привёл в порядок мысли, сосредоточился на защите и стал высматривать слабости, которыми мог воспользоваться. Он посмотрел на лицо противника, чтобы прочитать его удар. И тут понял кое-что ужасное. Мужчина почти скучал и почти не открывал глаза. в абсолютном безразличии он не смотрел на германа, а куда-то ему за спину. Он так точно бьёт, даже не обращая внимания на мою реакцию. Должен быть трюк. Когда мечи сходились и разносился лязг металла, герман увёл меч в сторону, чтобы остановив следующую атаку. И наконец понял, что представляет из себя удары противника. Не, не может быть. Этот меч «Понял, наконец. Святой меч Бергане. Его должен унаследовать старший сын рода Орлек, дочь сорока девяти клинков. Это уже под дождем моего меча». В битве важно, насколько ты лучше реагируешь на действия противника. Если у тебя есть лучший ответ на любую технику, то ты можешь контролировать любой меч. Хотя на практике это невозможно. Но стиль «дочь сорока девяти клинков» ограничивает противника и направляет его движения. Он позволяет направить противнику туда, куда необходимо, заставляя врага действовать как по сценарию. Это новоименовано навязывание своей игры. То есть своими 49 ударами мужчина лишал противника возможности контр атаковать, и все эти атаки не давали нанести ответный удар. И они позволили всему закончиться здесь. «Я раскрою злодеяние Абака и восстановлю имя своей семьи!» Жерман паниковал, но отбился от 13-й атаки. Мужчина сменил хват и ударил противника по голове рукояткой. Жерман упал на колени, с его головы стекала кровь. «Не вожаляй, ты семья Орлек?» «Нет, как-то раз встретился кое с кем, вот меня и обучили, а потом подстроил стиль под себя». Мужчина говорил нечто невероятное, обычным тоном. Удивленный жерман открыл рот. «Мне показалось это интересным, вот и выучил. Но ведь скучно заниматься как какому-то сопляку. Я запомнил, на деле все оказалось не так уж и скучно». Мужчина хрустнул в шее и вернул меч в ножны. «Я знаю, все сорок девять, но возможности использовать больше двадцати ударов пока не было». Хотя число ветлений только растет, что раздражает. Они были на разных уровнях. Жерман осознал это и потерял волю к победе. Он ненавидел графа Аббока, который опорочил его рот и казнил близких. И было обидно, что его техники, которые он так старательно учил, были бесполезны. Мужчина переживал, что вмешал в это своих подчиненных, и ему хотелось узнать, в безопасности ли они, но всего один миг заставил его сдаться. Он не справится. Жерман понимал, что не сможет победить противника. «Я слышал, что у графа есть невероятно сильный подчиненный, который почти никогда не появляется. Это ты?» Граф Абах сказал убить троих основных членов гильдии и мужчину в броне, а тебя схватить. Но не переживай, Гравт, тут ещё ублюдок. Смерть была бы лучшим вариантом. Мущина не ответил на вопрос Германа и лишь безразлично сказал ему эти слова, а потом сознание Германа угасло.